Глава 22 Итак, медальон был настоящим. Прежде чем связаться с членами ордена, мутноглазый поделился своим секретом со знакомым ювелиром, специалистом по средневековью, и у того не возникло ни малейшего сомнения в подлинности вещицы. В те времена люди верили что серебряные амулеты защищают от демонов, чумы, смерти в бою и, самое главное, от неудачи в любви. А если прибавить к этому уникальность и несомненную историческую ценность реликвии, ее цена на черном рынке могла оказаться запредельной. Тут было о чем призадуматься. Перед владельцем медальона открывались поистине невообразимые перспективы. Тот, кому удалось завладеть реликвией и ордена Арс Амантис, получал все связанные с ней дары и проклятия. А что, если продать медальон? При мысли об этом у Мутноглазова задрожали руки. Он уже видел себя богатым, могущественным, способным исполнить любую прихоть. Проделать это не составило бы никакого труда. Если бы кто-нибудь изготовил копию и подменил реликвию, ни Мазарин, ни кто-либо другой никогда ни о чем не догадались бы. Нужно немедленно связаться с орденом. Вы ведь так и сделаете, правда? Слова ювелира вернули Мутноглазова к действительности. Мечты мгновенно рассеялись. «Откуда вы знаете?» — Об ордене? — Нас много, и у нас есть общая цель. — Где тело? — Этого я пока не знаю. Нам надо объединиться. — Сколько вас? — спросил мутноглазый и продолжал, не дожидаясь ответа. — У вас в группе есть женщины? — Раньше были, но ни одна не задержалась, а у вас? — Тоже нет. — Без женщин наше дело обречено на провал. — Знаете, есть одна девушка. Это, собственно, ее медальон. Она принадлежит к братству? — Это мне еще предстоит выяснить. Я поговорю со старшими братьями. Нам действительно пора объединиться. — Всем, — веско добавил ювелир. «Всем — Всем. Перед уходом мутноглазый вскинул руку. — Сила моя в любви. Ювелир в точности повторил его жест «Принимаю и воздаю».